Колизей в подземном хранилище. Мрачное помещение было объето ослепительным золотым сиянием. Это ведь... Свет был стали ярким, что казалось, будто посмотрев на него, прямо можно потерять зрение. Однако Лефис, прикрывая глаза правой рукой, пристально всматривал совстоявшее перед ним призванное существо. В самом центре воронки золотого света стояла испускавшая его птица. Всякий раз, когда она с криком взмахивала крыльями, с них слетали золотые перья. Каждая из танцующих в воздухе подобно снежинкам перьев испускала молнии. Размах крыльев гигантской птицы с изумрудно-зелёными глазами и клювом составлял около 7 метров, шире суммарного роста трёх взрослых людей. Птица Грома. Это был один из истинных духов жёлтых песнопений. Лефис впервые увидел его в реальности. Удобно, что не нужно тратить время на объяснение. на что, устроим поединок настоящих чемпионов? Тессейра щёлкнула пальцами. И в тот же момент птица Грома запела. Её голос был слишком громким и пронзительным, чтобы его можно было называть щебетанием. Это таинственное звучание было рождено для того, чтобы разрывать барабанные перепонки всех слушающих. От одного этого звука волосы на голове вставали дыбом, а по спине пробегал холодок. Что же это за чудище? Сначала Лефис даже не мог поверить, что перед ним действительно птица Грома. Какое-то время его смущали размеры существа, По сведениям из книг, размах крыльев птицы Грома составлял около четырёх метров, но этот истинный дух был почти в два раза больше. Тесейра – великая сингулярность Жёлтого. Все призываемые ей существа – аномальные виды. Подумать не мог, что даже истинные духи становятся аномальными видами, но с другой стороны... Не понимаю. Ха? Элефис указал рукой не на властвующую над подземным хранилищем птицу Грома, а на песочно-жёлтый шар в руках у Тесейры. «Я не понимаю, почему ты решила воспользоваться этим катализатором, хотя он давно преступный и непригоден для использования. Разве не лучше было бы воспользоваться чем-то другим?» «Моя привязанность. Мне спокойнее всего пользоваться знакомыми вещами», ответила женщина, обернув шарф вокруг шеи, ухватилась пальцами за его край. «Ткань уже совсем распустилась, но цвет до сих пор красивый, не так ли? Когда-то давно я носила такую же робу, но, к сожалению, отдала её. Теперь я дорожу тем, что осталось». И «Отдала только робу?» «Ага, старику певчему, Джошуа». «Джошуа?» «О, какое совпадение! Твоего пожилого наставника вроде бы звали так же!» Приложив палец к губам, Тессир насмешливо склонила голову на бок. «Не шути со мной!» С трудом подавив рвущуюся наружу ярость, Элефис вспомнил наставника. «В тот день, во время ливня, разлучаясь со мной, «Элефис, ты не должен стать таким же, как я!» «Таким же, как я, Элемишдар». О том дне, когда пришла буря, и дождь начал слепить глаза. Лефис запомнил лишь момент разлуки с наставником, тогда его совершенно не интересовал цвет одежды старика. Но, вспоминай, вроде бы в тот раз Джошуа был одет как раз в робу того же цвета, как и шарф Тусейры. «Почему? Почему? Джошуа носил твоё!» «Вот такие у нас с ним были отношения». «Впрочем, та роба была моим прощальным подарком». Наигрно, пожав плечами, абсолютно безразличным тоном ответила Певча. «Финальная цель нас с Джошу одинаковая, но вот пути к ним мы выбрали разные. Джошу Ластихайта, а я Миквикс. Вот и всё». Затем ты сыра тихо пробормотала себе под нос. А теперь я высоко подняла руку над головой, туда, где парил жёлтый истинный дух. «Алефис, твой истинный дух — это ведь наилучший защитник, да?» Её взгляд был устремлён на стоявший сбоку от юноши щит. «Истинного духа, 12 серебряных блюд, королевские щиты». С того момента, как я увидела твой бой в Колизее, я с нетерпением ждала возможности увидеть истинного духа, служащего ученику Джошуа. Как по мне, это слишком хлопотно. «Правда? А мне кажется, тебе самому интересно. На самом ли деле твой истинный дух является сильнейшим щитом, и прав ли был Джошуа?» Лефис верил, что его истинный дух, которым повиновались 12 летающих щитов разных размеров, обладал почти абсолютной защитой. Какое бы призванное существо его не атаковало, ещё никогда прежде мне удавалось пробить стену 12 щитов. Лефис верил, что это сильнейший щит, но даже при всем этом он постоянно ощущал беспокойство. Сколько бы юноша не убеждал себя, грудь ему постоянно разъедала какая-то ржавчина. «Что если мой дух даже является сильнейшим щитом, но...» «Оничтож!» — отдала приказ Тосаэра. Крылья птицы громо-напряжённо вздрогнули, и с них электрические разряды разбежались по хранилищу. Что если её птица Грома тоже является сильнейшим копьём? Золотой свет поглотил всё помещение. Подземное хранилище никак нельзя было назвать тесным, однако порождённые гигантские птицы разряда захватили его в мгновение ока. Открылив жёлтого истинного духа, выстрелили бесчисленные молнии. Серебристый истинный дух выставил щиты навстречу воющему словно хлыст потоку электричества. Сначала атаку сколько могли сдерживали 12 летающих щитов, а оставшиеся молнии приходились на пару рук щитов. Вспышка от столкновения серебряного света с молнией обожгла веки юноши. В последний момент, перед тем, как Лефис закрыл глаза от ослепительного света, он увидел, что щиты смогли удержать поток электричества меньше, чем на долю секунды, и... что все до единого они были разбиты на куски ревущей молнии. Что? Разбившие щиты, стрела электричества отскочила в сторону а искры от неё рванулись к истинному духу и, наконец, к самому юноше. В тот же миг, как в голове Лефиса промелькнула мысль «Надо уклониться». По всему его телу прошла острая боль от электрического удара. «Как такое?» Лефис чувствовал боль, словно его пронзили множество острых иголок. Серый истинный дух, в которого он безгранично верил, упал на колени. В глазах юношины всегда запечатлелся вид того, как его истинный дух исчезает в сером дыму. «Что со мной случилось?» Немногим ранее, чем Лефис открыл глаза, его щека ощутило нечто холодное, напоминающее стену. Довольно иронично, но последним, что помнил юноша, было то, как он упал лицом вниз на полохранилище. А, весьма неожиданно. Уже очнулся?» От входа в хранилище раздался голос Тессейры, который уже собирался отправиться на арену. «Но вот, похоже, для столь горячего паренька маленького разряда недостаточно». На лице женщины была видна презрительная ухмылка. Совершенно ясно одно: ты перенёк и правда неровня междура. Что она сейчас сказала? Неужели и Междора тоже? Это давняя история. Все о заинтересовался, поэтому вместе со мной и Арвиром попытался заговорить с ним, но полностью провалился. Мы пытались заманить его именем Джошоа, но его реакция была полностью противоположной твоей. Женщина прервалась, щёлкнула шеей а потом, потирая в руке край песочно-желтого шарфа, продолжила. «По сравнению с тем мужчиной, ты слишком равнодушный. Дыхание, навыки... Я могу назвать много различий, но главное, в тебе нет одержимости серыми песнопениями. В тебе нет упорной, настойчивой слепой любви к ним. Ты всего лишь прилежно воспроизводишь то, чему научился у Джошуа. Одним только копированием его серых песнопений тебе до меня не достать». «Не говори мне того, что я и сам знаю». «Вот именно». «Я знаю Джошуа лучше тебя, паренёк». Она была знакома с Джошуа задолго до меня. Более того, они были так близки, что она даже отдала ему свою робу. Они вместе стремились к какой-то общей цели. Но Джошуа выбрала стиха это, а она Миквикс. На этом всё. Обрыв. «Да кто ты вообще такая?» «Я же тебе говорила. Сестрица человек информированный, но не настолько добрый, чтобы вот так просто всё рассказывать. Сожалею, но ты не услышишь от меня что-то вроде... «Я дочь Джошо «Не вздумай! Уходи!» Боль во всём теле Лефиса не только не утихала, а даже усиливалась. Её вызывали даже просто попытки говорить. Несмотря на всё, это юноша поднялся на четвереньки, но когда попытался встать, его руки и ноги лишились сил, словно поддерживающие их нити лопнули, и он снова упал лицом в пол. «Превосходно, конечно, что ты так быстро проснулся, и сила воли на то, чтобы подняться уже сейчас у тебя есть, но тело не врет». Обмотав шарф вокруг шеи, Тессейра резко развернулась спиной к Лефису и прошла к дверям. Чёрт. Беспомощно валяясь на полу, Лефис смог лишь досадливо закусить губу. «Значит, я просто позволю этой женщине уйти на арену? Чешую миквы, о которой так беспокоятся, Нейт, заберут прямо у меня из-под носа. Я так и не смогу ничего узнать о связи Тессейра и Джошуа». Тессейра покинула хранилище и из коридора доносился лишь звук её шагов. И вдруг, после одного громкого шага, этот звук полностью исчез. Тессера остановилась. эта песня. Неужели Леди призывает Городу второй раз за день?» Вместо шагов послышалось бормотание певчей. В её голосе было слышно изумление и очевидный гнев на что-то. Ни того, ни другого женщина не показала ни разу за время боя с Лефисом. «Фалма, остановись! Если ты продолжишь исполнять песнопение, то...» Крикнула она, обращаясь к кому-то, кого не было рядом. «Что там? Что же там такое?» Тело Лефиса ещё не повиновалось ему, но он сумел приподнять шею, чтобы осмотреться. И вдруг по всему телу юноши, начиная с макушки и кончая пальцами ног, прошёл такой холод, какой ему ещё не доводилось испытывать. Это была песня, и пев был невероятно холодным и грустным, а поющий её девичий голос несравненно красивым и чистым. Это была оратория, состоящая из бесконечно торжественных и настолько же величественных слов и мелодии. Эта песня... Нет, она слишком отличается от всех известных мне ораторий. Лефису оставалось лишь молча вслушиваться в песню неизвестной певицы.